Волков оторвал взгляд от новеньких водительских прав провинившегося Толсточка. Перед светофором, воткнувшись одна в другую, застыли три машины — «Волга» и два «Жигуленка». Два водителя уже вылезли из своих машин и пытались открыть дверцу «Жигулей», попавших в коробочку. Видно, дверь у машины заклинила. Наконец водитель сообразил, что есть еще и другая дверца, и выбрался через нее. Молча сосредоточенно принялись разглядывать водители своей машины, на тротуаре напротив места аварии уже скапливались любопытные пешеходы. «Видите, молодой человек, к чему приводит излишняя задумчивость», — поучительно сказал автоинспектор Толстяку, уже который раз вытиравшему платком потеющий лоб. «Целое ЧП!» Он понимал, что надо поскорее идти на место происшествия, но никак не мог решиться отпустить с миром этого потеющего толстяка или сделать дырку в его талоне предупреждения. Инспектора раздражала и молодость нарушителя. «Ведь лет двадцать, не больше, — сукину сыну думал он, — а тоже мне на собственной шестой модели разъезжает» и первоначальная дерзость нарушителя, так быстро перешедшая в заискивающую любезность, с которой он вымаливал себе прощение. — Ладно, — наконец решился автоинспектор. — паспорт и талон тебе отдаю, а за правами заедешь в отделение. — Товарищ инспектор! — жалобно начал Толстяк. — Сам видишь, некогда, — отмахнулся инспектор, Лети отсюда с соколом. Не то заработаешь прокол. Он круто повернулся и зашагал к перекрестку. Когда инспектор подошел к месту аварии, водители столкнувшихся автомашин, наверное, уже прикинули, во что им обойдется ремонт, и завидным красноречием предъявляли друг другу претензии. Особенно усердствовал высокий молодой брюнет в модной кожаной курточке. «Так могут ездить только пьяные!» — кричал он, обращаясь к пожилому водителю черной «Волги», стоявшей первой у перекрестка. «Вы только подумайте, товарищ лейтенант!» — бросился он к «Волкову». «Тормозит, как будто один на дороге!» Водитель «Волги» молча пожал плечами. Он был спокоен. Инспектор, скосив взгляд на его автомобиль, сразу понял причину спокойствия. У «Волги» повреждения были небольшие, помят бампер... Стенка багажника, левый стоп-сигнал, да и машина, к тому же, была государственная. Больше всего пострадали белые «Жигули», оказавшиеся в середине. Стильно помята решетка радиатора, правое крыло в лепешку, разбиты подфарники, а багажник смят так, что жалко было смотреть. «Ваш автомобиль?» — спросил Волков у молодого крикуна. «Моя машина!» — мрачно отозвался третий участник столкновения. Чувствовалось, что он переживает больше всех. Лицо у него было бледное, вымученное, прядка влажных волос прилипла к большому лбу. «Теперь хоть в металлолом!» Хорошо сам цел остался. «Лихо!» — затормозил товарищ. Он кивнул на водителя «Волги». «Дистанции соблюдайте!» — спокойно сказал Волков. «И машины целые будут, и головы!» И добавил уже строго официально «Документы прошу». Все отдали ему документы, молча, только мужчина в кожаной курточке, роясь в своей прикованной к запястью сумке, портмоне, не переставал громко возмущаться. «Безобразие! Просто хулиганство! Так ездят только пьяные!» «Хорош, гусь!» — подумал инспектор Мало того, что сам виноват, не затормозил вовремя у светофора, так еще хочет своего коллегу заложить. «Машины на ходу?» — спросил он водителей. Шофер Волги кивнул. У Кайкуна мотор тоже сразу завелся. Только белые «Жигули» пришлось брать на буксир. Поставив машину у обочины и попросив разойтись любопытных, инспектор сел в Волгу и, посадив рядом всех участников аварии, принялся составлять протокол. Когда протокол был уже составлен, и в него внесены все повреждения, полученные автомашинами, Волков дал всем подписать его. Кадымов, шофер «Волги» и Осокин, владелец особенно пострадавших белых «Жигулей», подписали протокол безропотно, а Осокин только вздохнул. Вздохнул так тяжело, что инспектор пожалел его и сказал «Да не горюйте, найдете хорошего мастера, он вам так отлудит». Лучше новых будут, тем более страховку получите.